Прошлогодний человек. Я несколько раз просыпался и снова засыпал. Сон реально смешивались. Мне грезились голоса друзей, случайные обрывки вчерашних застольных разговоров. Я пытался им ответить, шевелил губами и что-то бормотал. Открывал глаза и видел свет от разноцветной гирлянды, которую вчера забыли выключить. Дверь в мою комнату была открыта. Рядом никого. Я вспомнил, как вчера завалился спать раньше всех. Улегся прямо в одежде и уснул. Не знал, когда утихло веселье. Чувствовал я себя довольно мутно. Не хотелось резко возвращаться в реальность. Но внезапный кошмар не оставил мне выбора. В моей комнате вдруг кто-то появился. В первую секунду я принял этого человека за одного из своих друзей. А потом вгляделся в его лицо и увидел рябь, вроде белого шума по телеку. Голова этого нечто рассыпалась на серые и черные точки. Его нос и рот дергались помехами. Смещались то вправо, то влево. Глаза оказывались один ниже другого. Исчезали с лица и появлялись в правильном месте. Этот человек широко раскрыл рот, похожий на черную дыру, быстрыми шагами приблизился к моей кровати и закричал. Его голос был испорчен шипением, но я разобрал слово. Вспомни! Я подпрыгнул, как испуганный кот, и отлетел на другую сторону кровати. Опомнился, а в комнате никого. И как только я понял, что это был сон, мне стало смешно. Ну и приснилось. Человек, у которого лицо дергается. Рот, нос, глаза не на месте. Я посмотрел на время и удивился, что еще не рассвело. Уже половина восьмого, а в окнах темнота. Это обещало пасмурный день. Своих друзей я обнаружил в гостиной. Гирлянда под потолком брызгала смесью цветов, показывая, кто где устроился. Девочки, Яна и Соня, спали на диване, укрывшись тонким пледом. Марат похрапывал, сидя в большом кресле, а Слава развалился на ковре, подложив под голову моего старого плюшевого медведя. Мне было и смешно, и совестно, что я, как хозяин квартиры, Не позаботился о комфорте своих друзей. Чтобы хоть как-то исправиться, я принес три одеяла и потихоньку укрыл каждого, а сам пошел на кухню. Мои друзья убрали со стола. Все вчерашние салаты лежали в холодильнике. Я с удовольствием выпил холодной колы и достал салат «Бычье сердце». На праздник мы готовили классические закуски. Оливье, селедку под шубой, тарталетки с красной икрой. Не помню, кто из друзей предложил отметить праздник, как это делали наши родители. Мы хорошо отметили. Смеялись, танцевали, пытались смотреть какие-то новогодние шоу, но то и дело ставили на паузу и отвлекались на веселые разговоры. Шутили, болтали на перебой. В телефоне полным-полно вчерашних фото и видео. Наши поздравления и пожелания самим себе через год. Мы записывали их за час до боя курантов. Одно видео мое, на другом Соня и Яна, неразлучные подружки, желают самим себе отмечать следующий Новый год вместе. Марат не стал заморачиваться и пожелал счастья здоровья на 10 секунд. Слава, наоборот, растекся мыслью по древу на 6 минут. И было у меня в телефоне еще одно странное видео. Я, или может не я, целых две минуты снимал пустую стену. В этот момент мои друзья вели себя странновато. На фоне звучали их голоса, но почему-то они говорили шепотом. Мне стало жутко от этого бессмысленного видео. Видно, мне вчера сильно ударила шампанское в голову. Я жевал салат и чувствовал, что меня потряхивает. Может, не доспал, а может, тому виной кошмарный сон. Только я о нем вспомнил, и на пороге кухни возник тот дерганный человек. Теперь я точно знал, что не сплю, но видел его. Нельзя сказать, что он был частью реальности. Все его тело мерцало рябью, рассыпалось и опять стабилизировалось. Я подавился салатом и закашлялся. Видение не исчезло. Человек вытянул одну руку вперед и побежал на меня. «Вспомни!» Этот голос звучал так высоко и пронзительно, что звенело в ушах. Я прокинул стул и отскочил к холодильнику. Его пальцы удлинялись и вновь становились короткими. Рука почти коснулась меня, но фигура вновь стала нечеткой. Больше не смогла стабилизироваться и исчезла. Своё состояние я мог описать только словами. «Ужас! Ужас! Ужас!» Я все еще кашлял из-за того, что подавился. Болело горло, по щекам текли слезы и руки тряслись. Выплюнув кусок салата, я налил себе воды из-под крана, выпил, стуча зубами о стакан, и пошел будить друзей. Они должны были узнать о том, что я увидел. Они меня успокоят и объяснят, что все не так страшно. Казалось, легче всего будет поднять Марата, потому что он спал сидя. Я его растолкал. простонал парень и разлепил сонные глаза. От волнения у меня плохо получалось объяснять. «Марат, там что-то нереальное. Я видел кого-то страшного. Он весь рябит». «Да ты спятил!» Пробубнил Марат и отодвинул меня в сторону. «Мозги у тебя ребят! Он встал и, потоптавшись на месте, поспешил к ванной. Я решил ему не мешать. Решил, что пусть до конца проснется. Ему так будет проще воспринять мои слова. «Я ждал!» Слава с медведем под головой улыбался во сне. Яна и Соня лежали, укутавшись в одеяло, почти по макушке. Наш маленький переполох никого не побеспокоил. За дверью плескалась вода в унитазе. Марат открыл воду в раковине и все вздыхал. «Ох, блин!» Я ждал, когда он выйдет. Но тут по всей квартире пронесся ужасающий крик. Марат вопил, срываясь на виск, будто его убивали. Теперь проснулись все. Слава сел на ковре, девушки подняли свои лохматые головы. «Что это?» — испуганно спросила Соня. «Марат!» — закричал я и побежал к ванной. Дверь была закрыта. Я стучал ладонью и просил открыть. У меня за спиной стояли мои друзья. Они ждали объяснений. Марат уже не кричал, а только хрипло дышал, как в агонии. Слава посмотрел на замок и сказал «Дайте нож или ножницы, сейчас вскроем». Яна шагнула в сторону кухни, но Марат открыл сам. Ванная распахнулась, мы расступились перед Маратом. Его лицо было в красных пятнах, глаза слезились. Футболка вся в дырках, а на плечах ожоги, каких я в жизни не видывал. Нашего друга будто облили кислотой. Кожа побелела и облезла на голых мышцах шипела и пузырилась влага. Мы все закричали, а Марат посмотрел на нас и сказал, «Не дайте ему себя трогать! Сильно жжется. После этого он упал и затрясся. От его тела исходил пар. «Я вызову скорую!» — крикнула Яна. Все были в панике. Марат бился в судорогах на полу. Неподвижные глаза смотрели вверх. На губах выступила пена. «Мы не успели ничего сделать!» Наш друг резко замер, перестал дышать, а его лицо вытянулось и мгновенно побледнело. Он умер у нас на глазах. Повисла тишина, и я смотрел на тело Марата. Ожоги на его плечах были размером с ладонь. Последнее, что он сказал, не дайте ему себя трогать. Значит, то рябящее существо способно убить прикосновением. «Я знаю, что случилось», — сказал я здесь кто-то есть это необычный человек он может появиться где угодно просто поверьте Соне было достаточно этих слов она всегда опекала и берегла свою подругу и беспокоилась только за нее Яна пыталась дозвониться в скорую а соня схватила ее за руку и сказала уходим а как же марат яна размазывала слезы по щекам собирайся быстро соня подала подруге куртку. Слава сидел на корточках и теребил Марата за волосы. Он не осознавал, что наш друг умер. Пытался привести его в чувство. Я подумал, что Соня права. Надо бежать из квартиры, пока еще кого-нибудь не убили. Эта тварь и ко мне пыталась прикоснуться. Я тоже мог умереть. Соня застегнула сапоги, протащила подругу через прихожую и открыла дверь. Я подумал, что она все делала правильно. Из квартиры стоило убежать. Но все оказалось не так просто. Желая увести подругу из опасного места, Соня серьезно подставилась. За порогом появилась бесформенная рябь, которая быстро обрела человеческие черты. Дерганные руки легли на плечи Сони и мгновенно расплавили ее пуховик. Ткань расползлась, полетели перья. Ладони рябящего человека коснулись кожи девушки, и ее затрясло, как от удара током. «Вспомни!» — ревел искаженный голос. «Вспомни меня!» Яна отбежала, споткнулась от тела Марата и чуть не упала. Я поймал ее под руки и потянул в свою комнату. Слава ринулся за нами. Теперь никто не сомневался в моих словах. «Соня!» — закричала Яна. Увы, подруге было уже не помочь. Она упала замертво. Мне показалось, что дерганное существо тоже удивилась такому исходу. Блуждающие глаза округлились, высокий пронзительный голос требовал «Вспомни!» Я закрыл дверь и защелкнул замок на ручке. Все это делалось в панике и не имело смысла. Судя по всему, рябящий человек мог появиться в любом месте. Его не сдержать замками, а мы втроем заперлись в маленькой комнате. Не самое разумное решение в моей жизни. «Денис, что происходит у тебя дома?» Яна смотрела на меня так, будто желала вцепиться ногтями мне в шею. «Она убила их? Соню и Марата?» Эти слова поразили в самое сердце. На меня будто хотели повесить ответственность за случившееся. Слава тоже хотел объяснений. Друзья сверлили меня взглядами, словно я втянул их в смертельную историю. «В чем была моя вина?» Я только пригласил друзей на праздник, а этот дерганый чудик взялся из ниоткуда. Но это был мой дом. Мне и думать, что делать. От этого кошмара не спрятаться. Значит, нужно играть по его правилам. Он просит его вспомнить, — сказал я первое, что пришло в голову. — Кто-нибудь его раньше видел? — Нет, он даже не похож на человека, — ответил Слава. Яна только помотала головой. Я держал дверь и напрягал мозги. Нужно было что-то придумать, чтобы решить эту загадку. Найти в памяти хоть что-то. Как это нереальное существо может быть связано с нами? Я, Слава, Марат, Соня и Яна давно знакомы, но не часто собирались все вместе. Для этого нужен особый повод, такой как Новый год. Мне вспомнился вчерашний разговор. Марат или Слава, короче, кто-то из парней рассказывал легенду про то, как исчезают люди. По одному человеку из каждой компании друзей, которая отмечает Новый год. Да, кто-то из ребят рассказывал. Есть такое поверье. 31 декабря, ровно в полночь, один из друзей исчезает навсегда вместе со Старым годом. Но никто этого не замечает, потому что этот человек стирается из Вселенной. Он исчезает со всех фотографий и видео, удаляется из памяти друзей и даже собственной матери. По документам он никогда не рождался и не жил, а его личные вещи испаряются с полок. Мы никогда не вспомним друга, которого уходящий год оставит себе. Я тогда посмотрел на часы и сказал, значит, через полчаса кто-то из нас исчезнет? Соня хихикнув, сказала Яне, надеюсь, не ты. Слава спросил. «А кого тебе не жалко?» Марат молчал. «Его не интересовали подобные истории. Тогда кто все это рассказывал? Странно, что я не запомнил. И во время этой веселой беседы мы договорились. Пусть тот, кто исчезнет, постарается вырваться из небытия и заявит о себе. Пусть пропавший сделает все, чтобы мы вспомнили его. Я пообещал, что сделаю это. Соня и Яна тоже». Слава поклялся, что разорвет вселенную, лишь бы мы его не забыли. И даже Марат, не желающий участвовать в этом разговоре, сказал, что подаст нам знак, где бы ни оказался. Но ведь никто из нас не исчез. После боя курантов все остались на месте. Я, Слава, Марат, Яна и Соня. Все пятеро. Утро. 1 января. Мне не показалось странным, что на столе шесть пустых бокалов. А то видео в моем телефоне, на котором только стена. Неустойчивая фигура, похожая на телевизионные помехи. Это и есть он, наш прошлогодний человек. Друг, которого мы забыли. Он тоже поклялся вырваться из небытия и напомнить о себе. Значит, у него получилось. Но если он был нашим другом, то зачем убивает нас? Марат и Соня погибли от его рук. Или он не специально. Кто знает, на что ему пришлось пойти, чтобы собрать себя заново. Возможно, его тело теперь состоит из какой-нибудь антиматерии, а он в безумии не осознает, что его прикосновение для нас смертельны. Он просто хочет, чтобы мы его вспомнили. Вот она разгадка. Что? Что? Слава понял, что я о чем-то догадался. Яна сбросила куртку. Ей стало жарко. Мы стояли в маленькой комнате, смотрели друг на друга. Каждый просто хотел знать, как спастись от смерти. «Яна, Слава, кто из нас пропал?» – спросил я. «Помните, мы вчера обещали, что если один из нас исчезнет, то вернется, чтобы напомнить о себе. Вспоминайте, кто это был. Никто не исчез. Яна мяла край футболки». Слава нахмурился, шепотом называл имена и загибал пальцы. «Мы все были на месте», — сказал он. «Нет, кто-то из нас исчез», — убеждал их я. «Мы просто забыли, понимаете? И мы должны его вспомнить. Как его звали? Как выглядел? Что-нибудь?» Слава и я намотали головами. Воздух в комнате затрещал. У моего компьютерного стола вспыхнули серые искры. Они метались над полом, множились с каждой секундой. Облако крохотных точек рябило и приобретало форму человеческого тела. Мы с Яной и Славой прижались спинами к двери. Прошлогодний человек проявлялся, становился более и более четким. Но его было не узнать. Рост, телосложение, черты лица, то и дело менялись. Это существо не имело постоянной формы. Он вытянул руки, открыл черный рот и отчаянно закричал. «Ребята, это я! Вспомните меня!» Я смотрел на его ладони. Этому существу, которое вчера было нашим другом, хватило бы двух шагов, чтобы дотянуться до нас, и одного прикосновения, чтобы убить. Он медленно приближался. «Вспомните!» Я зажмурился и вскрикнул умоляющим голосом. «Мы помним тебя! Мы помним!» Хотелось, чтобы друзья догадались поддержать меня и крикнули то же самое. Но Яна только плаксиво всхлипывала, а Слава задыхался ревом. Благо, хватило и моих слов. Прошлогодний человек замер посреди комнаты. Его лицо мелькало, эмоций было не распознать. Но я подумал, что теперь ему спокойнее. Он услышал, что хотел. Голова рассыпалась на мелкие точки, тело дернулось помехами и потеряло форму. Облако частиц с треском разлетелось по комнате, и все исчезло. Я и мои уцелевшие друзья смотрели в то место, где секунду назад стоял наш прошлогодний человек. Он пропал, и на этот раз навсегда. «Кем он был?» — спросил Слава. «Как его звали?» «Я молчал» потому что тоже не помнил о нем ничего. Не помнил имя, возраст и внешность. Совсем ничего. Я соврал, чтобы спасти наши жизни, но на самом деле так и не смог воскресить в памяти друга, которого стер ушедший год».